Алексей Пехов. Дневник на океанском берегу. Часть вторая. Продолжение. Третье июля. Снова ночь.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 «Да тошноты!» «И я делаю над собой усилие, чтобы двигаться дальше!» «Вчера перед сном я связался с ними, благопомнил чистоту!» «Признаюсь, они были удивлены, думали, что я их бросил!» «Женщина заплакала, хоть и пыталась это скрыть!» «Ее зовут Лэри, это я узнал, еще с ней Тавинья и малышка Клер «Укушенная Марта, к сожалению, не выжила!» «Умерла в тот день, когда мы в первый раз говорили по рации!»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 Пуля хорошо показывает себя на 600 футов. Гарантированно утихомиривает хвача, если правильно попасть. Но если их там действительно толпа, как говорит Лэри, они могут добраться до меня куда быстрее, чем я произведу хотя бы 10 точных выстрелов. Кольт-анаконда оттягивал пояс с противоположной стороны от подсумка. Весь этот вес довольно сильно снижал мобильность, так что не зря я больше года бегал с грузом вдоль прибоя.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 Кровь в ушах стучала так, словно я не полз на карачках и бежал в марафон. Отсюда картина оказалась куда более удручающей. Действительно, еще восемь хвачей и одна старая мамочка, тощая и низкорослое нечто, уже не способные передвигаться на двух ногах, опиравшиеся на четыре лапы. Ее седые волосы липли к голому бледно-голубому телу.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 Сунул винтовку перед передним пассажирским сиденьем, сел сам, заблокировав двери. Ну что сказать дальше? Никто не идеален. Некоторые совсем не идеальны. Местами даже преступно глупы. Смертельно. Когда старая мамочка, о которой я совсем забыл, обхватила меня лапами с заднего дивана, единственное, что я успел, это подставить предплечье ей под челюсть, чтобы она не впилась в меня зубами. Я рычала, нашипела, тараща круглые, как у лемура глазищи, да щелкала зубами. Проклятущая ведьма держала довольно крепко, но мне удалось левой рукой достать кольт.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 Окончание рассказа Алексея Пехова «Дневник на океанском берегу» в следующем подкасте «Модели для сборки».